Глава 19 Мукота Профундис Давно умершие строители стойкости не узнали бы свое творение. Десять тысяч лет прошло с момента его рождения. Но не время, даже столь долгое, изменило корабль. Стойкость была испорчена варпом и стала частичкой сада дедушки Нургла, растущей на плодородной почве мира смертных. Густой ядовитый пар заполнял коридоры, сгущаясь у потолков. На самых вершинах гнилых командных шпилей газ полностью вытеснял воздух и мог убить простого человека за считанные секунды. Запуганные люди, смертная команда корабля, были заперты на нижних палубах, где туман висел только под потолками верхних залов. Несмотря на это, жизнь несчастных была коротка и ужасна, а их легкие начинали гнить с первого глотка воздуха на корабле. Туман не представлял опасности для демонического примарха Мартариона, Скорее, даже поддерживал его. Примарх прошел через ядовитые клубы и приободрился. Его мантия превратилась в бурю сложных завитков В которых можно было увидеть трехлистные символы и ухмыляющиеся черепа, хотя и только на мгновение. На верхних уровнях, где жил Мартарион, туман был густым и влажным. Блестящие капли блестели на одежде, доспехах и плоти примарха. В других частях стойкости было душно, как в экваториальных болотах, но тут, высоко, Царил холод, как на горных вершинах, и вместо несчастных людей тут работали демонические отродья, которым ядовитый воздух был нипочем. Кроме того, никакие смертные усилия не могли обеспечить бесперебойную работу некоторых механизмов. На смену металлическим трубам пришли спиральные органические трубки. Натянутые нервы заменили проводку. Гниющее мозговое вещество стояло на местах узлов схемы, а демоны, запертые в запечатанных колбах, выполняли работу кагитаторов. Толстая пульсирующая плоть покрывала стены и делала пол мягким. Там, где они еще остались, стали железа древних имперских работ проржавели. Пластек почернел и отслоился. Везде царил упадок и разложение. Органические части стойкости кишели болезнями, которые разрушали плоть и поглощали ее так же быстро, как она нарастала снова. И тут, и там расползались огромные черные пятна гнили. На стенах пульсировали скопления синевато-синих кист, из которых капало масло там, где они лопнули. Были комнаты, где они все погибли и личинки падали дождем, и все заполняли мухи. Целые палубы были захвачены гниющими джунглями или покрыты слизью там, где неестественные экосистемы страдали от болезней. Жизнь разлагалась. Судно вздрогнуло, когда древние двигатели вытолкнули его из системы Макрак. Стойкость все еще работала. Она все еще двигалась в пространстве, как и было задумано. Но за корабль ее бы не приняла ни одна здравомыслящая смертная раса. Личные владения Мартриона отличались от хаоса остального корабля. Примарх подошел к двери, покрытой пульсирующим, похожим на вены плющом. Движение его костлявой руки и дверь открылась перед ним, заставив туман кружиться в танце. Здесь не было ничего, кроме холодного голого металла. Древние магасы, построившие стойкость, узнали бы эти залы. Стены были ржавыми, испещренными кислотными ожогами от едкого тумана, но им не хватало жизни, свойственной другим частям корабля. Мартарион вышел в шпиль, полы которого были вырублены так, что образовывали единое возвышающееся пространство. Когда-то со стен скалились декоративные горгульи, а дорожки окаймляли фантастически детализированные перила. Когда-то очень давно. Статуи теперь превратились в железные обломки, а перила истончились. На вершине башни был самый густой туман. Там даже образовывались облака, достаточно плотные, чтобы из них шел дождь. С высоты сыпались кислотные капли. В выбоинах на полу стояли лужи. После удаления внутренней конструкции башни открылся истинный масштаб линкора класса Глориана. Хотя эта башня и была незначительной частью корабля, она имела сто ярдов в ширину и триста в высоту. Мартарион поднял руки и запрокинул голову. Закрыв желтые глаза, он позволил дождю падать на лицо. Капли оставляли жирные следы вокруг дыхательной маски, вживленной в тело. С бульканьем удовольствия Мартарион встряхнул крыльями, напоминавшими крылья гигантского мотылька. После пары медленных движений они забились быстрее, и примарх плавно поднялся с земли. Крылья взмахивали, создавая заунывный звук, и Мартарион равномерно взлетел. Длинные одежды волочились. С них капала жидкость, скопившаяся за время прогулки по кораблю. Примарх поднялся на вершину башни, где от одной стены простирался пирс. Он был настолько разъеден туманом, что задрожал, когда Мортарион приземлился на него. Примарх сложил крылья. Пока он шел по пирсу, тот раскачивался и визжал, испуская струи влажной ржавчины, но не ломался и Мартарион подошел к двери в дальнем конце. Еще одно движение его рук, и решетка двери исчезла в стене. Он прошел по кованой лестнице, вившейся вверх внутри шпиля. В корпусе были дыры, сквозь которые мерно сияли звезды. Но туман не изменился, воздух не исчез. Мартарион ничего не чувствовал. Там, где должны были дуть декомпрессионные ветра, Царила сырая тишина. Стойкость больше не подчинялась ограничениям реальности. Последняя дверь вела в самое высокое помещение башни. В прошлые века это был обзорный купол шпиля. Теперь это место стало Харарием Мартариона, его убежищем, его кельей. Дом вдали от дома, когда примарх покидал успокаивающие пейзажи чумной планеты. Он никогда не думал, что вновь покинет только ужаса. Забавно, но ему было даже приятно снова оказаться за границей Варпа. Купол из армстекла по-прежнему покрывал вершину башни, хотя стекла были разбиты в нескольких местах, а одно и вовсе отсутствовало полностью. Это не повлияло ни на ядовитый воздух, ни на температуру. Вместо убийственной мерзлоты космоса Купол сохранил холод высоких гор, неприятный, но не смертельный. Помимо свойств Харария, бросающих вызов реальности, в комнате было еще чему удивляться. Например, огромному количеству часов. Они висели на стенах, они стояли на полу тикающими рядами. Маленькие ходики и гигантские позолоченные машины под стеклянными куполами занимали десятки столов. Каждую секунду раздавался новый бой, поскольку часы шли асинхронно, отмечая время многих слоев реальности. Каждые несколько минут звон колоколов совпадал и звучал одним оглушительным хором несовпадающих друг с другом раскатов. Заслуживали внимания и самые большие из часов. У них, занимающих центральную часть комнаты, вдвое выше демонического примарха, было три циферблата и три ноги, украшенные трехлистным символом Нургла. Ноги явно не принадлежали какому-нибудь зверю, фантастическому или реальному, но склонялись так, что, казалось, часы вот-вот бросятся с места. Его циферблаты были в ярд шириной, и на каждом было семь часов, отсчитываемых тремя стрелками с указателями в форме мух. Время приближалось к полуночи. Массивная коса на цепочке служила маятником, раскачиваясь под часами. Реальность стонала, когда лезвие врезалось в саму материю творения, и каждый удар был смертью чего-то прекрасного. Третий примечательный предмет находился внутри огромных часов. В них стоял огромный колпак, покрытый загадочными символами. Нижняя его половина уходила в пространство между тремя гранями. Вершина же указывала в середину купола палубы. Под колпаком сидел пленник. К стеклянным клапанам в банке были прикреплены металлические трубки. Через них поступал яд, который мучил, но не убивал. Колпак был орудием пыток. Существо внутри банки уже не было живым, но могло страдать. За стеклом струился карпозант. Когда Мартарион вошел в комнату, потоки слились воедино, превратившись в чудовищное инопланетное лицо. Даже после смерти психическая сила души была достаточно велика, чтобы остановить сердце смертного человека одним только взглядом, а затем подчинить его труп но для Мартариона убийственное презрение этих глаз было просто забавой. «Добрый день, отец», — сказал он. Шепот примарха был призрачным и глубоким. Тысячу лет Мартарион преследовал душу своего приемного отца через варп со стаями летающих зверей. Погоня продолжалась над пейзажами безумия и царствами снов. В те годы Мартарион полностью отвернулся от царства смертных. Настолько он был одержим желанием отомстить Ксеносу, который усыновил его, использовал его и был убит императором, тогда как сам Мартарион не смог этого сделать. Заточение души своего инопланетного отца принесло Мартариону капельку мира, в котором ему отказал император. Охота прошла давным-давно и радость от пленника улетучилась. Повелитель смерти не обратил внимания на гневный взгляд своего приемного отца и подошел к маятнику часов. Он поймал косу за ручку на вершине ее взмаха и отцепил ее. Без косы часы продолжали тикать, игнорируя логику реальных механизмов. Мартарион взвесил оружие в руке. «Безмолвие», — сказал он, называя оружие. Он провел рукой по клинку. Сухие ладони скрипели по стали. В отличие от большинства других вещей на борту стойкости, коса не была подвержена гниению и оставалась острой, как проклятие умирающей женщины. Четвертая и последняя примечательная вещь не была видна смертному зрению. Ее нужно было вызвать. Мартарион встал под часами, вытянув правую руку и раскрыв ладонь. Его веки сомкнулись. «Я взываю к вам верные слуги великого деда. Ответьте мне во имя семиричного пути». Поры в комнате сгустились где-то под центром часов. Мартрион отступил назад. Он положил руку на клинок безмолвия и стал ждать, а его мантия колыхалась на вонючем ветру. Туман кружился все быстрее и быстрее, пока не образовал небольшой вихрь черного цвета. Ураган уплотнился, приняв форму высокого гриба. Поначалу он был зыбким, но с каждым мгновением он затвердевал. Полностью материализовавшись, гриб рос неестественно быстро, а его закругленная шляпка поднималась вверх к основанию часов. Из глубины своей тюрьмы отец Мартариона наблюдал за приближением отшатнувшись, когда нечто пробилось внутрь часов и ударилось об стекла, забрызгав его ядом. из подножки гриба по полу растекся черный мицелий. Его ручьи ползли по полу, быстрые, как змеи, и тонкие, как паутина, поднимаясь и покрывая все часы в комнате тягучей, скользкой плесенью. Там, где они столкнулись с мартарионом, Они проглотили его по пояс. Демонический примарк закрыл глаза, вздрогнув от их прикосновения, испытывая смесь экстаза и отвращения. Мартарион так полностью и не утратил своей ненависти к варп-кораблю. Ветер утих. Шляпка гриба, бледная и узкая, прижатая к стеблю, бешено пульсировала. Туман наполнился затклым запахом. Часы тотчас же прозвенели одновременно, поднимая пар яростным звоном колоколов, а затем все разом остановилось. Мартарион! произнес голос. Демонический примарх открыл глаза. Они были пронизаны корневой системой, как у гриба. Белые прожилки на черных нитях становились кое-где желтыми под часами появилось изображение кугата отца чумы великого нечистого первого среди последователей нургла оно дрожало будто было за дымкой от кузнечного горна на имперский гололит это походило крайне мало голова выглядела настоящей как будто отрезанное от тела так что по краям как в анатомическом разрезе были видны вены и части органов «Отец чумы!» — поприветствовал Мартарион и склонил бледную голову. Кугат почтительно ответил. Оборванная кожа и обнаженный жир на подбородке сморщились. «Где третий? Где твой своенравный сын?» — спросил великий демон. «Я здесь. Я явился на зов Мукота Профандис, как мы и договаривались», — сказал угрюмый голос. Появилось второе изображение. На этот раз чумного десантника в уродливо деформированном терминаторском доспехе типа катафракт. Из его шлема торчал рог. Слои больной плоти, жира и костей, частично сросшиеся с доспехами, были видны, будто из существа вырвали куски мяса. За его головой поднимались костные трубки, а его слова почти заглушало адское жужжание. Несмотря на весь шум, который сопровождал Тифуса, его презрение слышалось ясно. — Отец! — произнес он. — Сын! — ответил Мартарион. Его тон был холодно безразличен там, где слова Тифуса звучали провокационно. — Итак, мы собрались. Трое величайших, трое последователей Семеричного пути, повелители жизни и смерти. «Еще не повелители», — печально покачал огромной рогатой головой Кугат, — «лишь недостойные околиты». «Время твоего искупления близко», — сказал Мартарион. «Путь открывается. Семь компаний этого вторжения приносят плоды, что уже готовы сгнить». Рабаут Джелеман вернулся в Ультрамар. Лицо Кугата посветлело. Он почти улыбнулся. Тифус рассмеялся. «Ты глупо, отец, если думаешь, что это хорошо кончится», сказал первый капитан. «Мы должны были покончить с его царством, пока не было его самого». «Тифус, Тифус», повторил Мартарион. «Ты живешь так долго, но знаешь так мало. Зачем разрушать королевство, если не можешь убить короля?» «Король без королевства — лишь бродяга. Его страдания были бы восхитительным лакомством», — сказал Тиф. «Столкнувшись с ним, ты на себя навлек напасти. Так использовать руку тьмы глупо и безрассудно. Простота была лозунгом нашего легиона. Прямая атака и возмогании боли, а не хитрость. Это не входит в план великого дедушки». «Но входит в мой». — сказал Мартарион, повысив мрачный голос. — И мой успех прославит великого деда. Он доверяет нам нашу волю и нашу инициативу. Я буду следовать своей задумке, он будет доволен. — Если тебе это удастся, — сказал Тифус. Он презрительно оглядел Харарий. — Ты, как всегда, ослеплен прошлым, господин. Оглядываешься на Барбарус и пытаешься повторить его везде, куда бы ни пошел. Прими перемены, прими хаос, откажись от старого. Давай утопим ультрамар в болезни и двинемся дальше. Я принял и был вознагражден. Я стал ужасом воплоти. Я стал смертью. Мартарион вскинул руки и расправил крылья. Ты не веришь. «Не по-настоящему», — сказал Тифус. «Ты ничего не отдал за свою силу. Ты творение ложного императора, отец. Нургл взял тебя как трофей. Да, да, ты трофей, о мой господин. Без меня ты бы никогда не нашел путь к просветлению. Без меня ты бы так и остался ничем. Ты бы умер, а твоя душа исчезла бы в варпе. И я пробил себе путь к вниманию великого дедушки. Я стал его глашатаем по своей воле и благодаря своим собственным усилиям. А что сделал ты, чтобы завоевать его расположение?» «Умерь свою дерзость», — сказал Мартарион. «Или что, господин? Я пользуюсь благосклонностью Нургла. Ты не посмеешь выступить против меня». «Ты думаешь, что контролируешь ситуацию, но не зависишь от варпа и волен делать, что хочешь?» «Но ты не принадлежишь себе. Ты принадлежишь Нурглу. Ты должен полностью подчиниться ему, иначе дедушка преподаст тебе жесткий урок. Этот твой план, вести брата на танец Нургла, не продуман. Если так уж нужно ударить, ударьте сейчас». Мы должны собрать флоты и разбить его силы, пока они собираются на Маккраге. Не давай лиману времени, чтобы посоветоваться с воинами или укрепить позиции». «Не смей указывать мне, что делать», — сказал Мартарион. «Ты присоединишься ко мне в исполнении моего плана». «Я делаю все, что хочу», — ответил Тифус. «Если бы ты только отдал владыке жизни все, что у тебя есть, Ты бы смог увидеть. У тебя нет власти надо мной. Ты не понимаешь. Если бы ты так сделал, то я бы пошел за тобой. Про Куга-то ты думаешь так же, первый капитан? Холодно спросил Мартарион. С ним ты говоришь таким же тоном? Он по-своему так же несовершенен, как и ты, сказал Тифус. Он идет за эмоциями, а ты за прошлым. Ты прав. «Я недостоин и слаб. Не могу ничего с этим поделать», – печально кивнул Кугат. «Все, что заботит Кугата, это исправление того, что он наделал при рождении», – сказал Тифус. «Но, по крайней мере, он желает почтить Нургла своими усилиями, и поэтому его можно простить. Ты же хочешь прославить себя. Ты преследуешь собственные цели». «Дай же Лиману лишь день, и он победит нас, и тогда мы потеряем всякую надежду подарить Ультрамар Нурглу». «Ты будешь подчиняться мне. Ты будешь следовать моему плану», — отрезал Мартарион. «Когда придет время, ты приведешь свой Викторум на Испандор». «Ты не можешь командовать мной, как когда-то», — фыркнул Тифус. «Я пользуюсь благосклонностью чумного бога, В его глазах я равен тебе, если не стою выше. Кто подарил ему гвардию смерти? Я, не ты. Ты все еще не понял истинную природу хаоса, в отличие от меня. Я буду следовать первоначальному плану. Его благословление на нем, а не на месте. Ты обманул меня, Мартарион. Ты все время собирался играть со своим братом. Дедушка будет недоволен... И я не буду участвовать в твоей глупости. Если ты не хочешь идти на Испандор, то останешься на Парменионе. Цифры не лгут, сын мой. Это все поддается расчету. Великий Нургал прикажет именно так. Это предопределено. Возможно, ты не безнадежен, сказал Тифус. Ты все больше играешься с истинной силой варпа. Возможно, однажды ты поймешь ее полностью, И оставишь обиду на отца, варвара. Но ты ошибаешься, если думаешь, что я буду сражаться на твоей стороне. У тебя нет дара настоящего предвидения. Меня не будет рядом, чтобы помочь тебе, чтобы там не говорила твоя нумерология. Теперь я пойду. Имей в виду, маленький отец. Сам Нургл прислушивается ко мне. Изображение Тифуса расплылось и исчезло. Часть Мицелия, поддерживающая его вар-призрак, дернулась и превратилась в гнилую слизь. Мартарион долго и пристально смотрел на то место, где только что находился его непокорный сын. А ты, Кугат, произнес он после, ты тоже против меня? Я поддерживаю тебя, любимый сын великого деда, сказал Кугат. Ты видишь шанс мщения? Я искупление. Вместе мы сможем послужить и себе, и папе Нургу. В основном демоны были за пределами человеческого понимания. Многие из них были слишком странными. Их мотивы были необъяснимы даже для Мартариона, который теперь сам был скорее демоном, чем человеком. Кугат был другим. Страдания, в которых он погряз, Были чем-то, что человечество слишком хорошо знало, а Мартарион знал лучше всех. «Твой план сработает», — сказал демон. «Мертвые ходят по оскверненным нами мирам. Рабы Ультрамара увидели свои цепи и грозят кулаками своим хозяевам в синем. Мы объединим силы, когда придет время. Мы победим». Мне нужно еще немного времени, чтобы усовершенствовать новую смесь. Там есть каждый штамм лучших болезней галактики. Никогда еще не было ничего подобного. Его голос был близок к энтузиазму. Это будет настолько опустошительно, насколько мы можем себе представить, и даже более этого. Это будет прекрасная чума, сильная настолько... Что сможет убить полубога? Задержи примарха, пусть он будет подальше от Якса. Разрушь его империю, и когда он будет полон отчаяния, мы нанесем удар и убьем его. Кугат исчез, большая часть Мицелия разложилась. Мартрион смахнул на полшие на него щупальца, и они, шурша, съежились и рассыпались. Глаза примарха прояснились. Гриб в центре комнаты превратился в разлагающуюся кучу, которая быстро стала вонючей водой. мартрион прошел по скользкому полу и снова повесил безмолвие на цепь, но прежде погладил лезвие. «Скоро, безмолвие! Мы пожнем величайшую награду! Смерть моего брата!» Он раскачал косу. Великие часы пошли вновь и вновь затикали, как и все остальные. А что ты думаешь об этом, отец? спросил повелитель смерти. Душа во фляге беззвучно кричала и носилась по своей тюрьме. Машины, удерживающие его, гудели от дополнительного напряжения. Шш, сказал Мартарион, тебе понадобятся силы. Я слишком долго пренебрегал тобой. У меня есть для тебя новые вещества, новая боль и новые пытки. Какие времена нас с тобой ждут, когда ненавистный империум будет свергнут? Вечность, чтобы исследовать гниение духа. Галактика освободится от застоя, и на ее место придет буйство жизни». Император предлагает смерть при жизни, Нургл предлагает постоянное перерождение. Многие из верных подданных императора присоединятся к нам, когда увидят, как можно избавиться от страданий. Тифус говорит, что я ничего не понимаю, слышишь, отец? Но я понимаю, я понимаю гораздо лучше, чем он. С уходом Желемана империум будет обречен. «Слава щедрости дедушки Нургла! Это было предсказано, и я все сделаю!» Мартарион подошел к группе клапанов и колес, спрятанных за множеством часов. От них трубы тянулись в стеклянную тюрьму. Он завис над ними, мучая дух отца Ксеноса ожиданием нового яда. Под дыхательной маской то, что осталось от рта Мартариона, улыбалось. Примарх опустил руку. Оставив колеса нетронутыми, он вышел. Исполнялась третья часть плана Мартариона. Он оставит Желимана праздновать победу в Ардиуме. В других мирах, в других местах Мартарион ослабит Джелемана, отравив его разум, тело и душу, так же, как он отравил его царство. А затем... Мартарион уничтожит своего брата.